В тени у решетки показалась фигура. Пол повернулся. На солнечный свет вышел Кхола. Его металлические глаза сверкали. «Это Данка Найдаху? или существо по имени Хейт?» — спросил Пол. Кхола остановился в двух шагах от него. «Что предпочитает милорд?» Голос негромко предупреждал об осторожности. «Игры Цзэнсуни», — с горечью произнес Пол. «Значение внутри значения». Что может сказать философ Цзэнсуни? Может ли он хоть на йоту изменить предстоящую реальность? Милорд обеспокоен? Пол отвернулся, посмотрел на отдаленную защитную стену увидел вырезанные ветром арки и бастионы. То ли это причудливая имитация города, то ли город мимикрирует под окружающую местность. Но скорее природа забавляется над человеком. Смотри, что я могу соорудить. Он узнал щель в отдаленном массиве, место, где песок сочился из расселены, и подумал «здесь». Именно тут мы разбили сардукаров. «Что беспокоит, милорда?» — снова спросил Кхола. «Видение», — прошептал Пол. а, -а, -а. Когда Тлэйлаксу впервые разбудили меня, у меня тоже были видения. Я был обеспокоен, одинок. Не знал, что я одинок». Мои видения ничего не открыли мне. Флейлаксу объяснили, что это влияние плоти, которым страдают и люди, и кхолы. Болезнь, не больше. Пол повернулся и всмотрелся в глаза кхолы. Стальные шары, лишённые всякого выражения. Какие видения могли видеть эти глаза? "Данкан, Данкан", прошептал Пол. «Меня зовут Хейт. Я видел, как упала луна», — сказал Пол. «Она исчезла. Пропала. Я слышал громкий свист. Земля дрожала. «Вы слишком много выпили времени», — ответил Кхола. «Я спрашивал Цзэнсуни, а получил ответ Ментата. Сказал Пол». «Хорошо, пропусти мое видение через твою логику, Ментат. Проанализируй его и облекив простые слова, пригодные для погребения». «Действительно, для погребения», — согласился Кхола. «Вы убегаете от смерти. Вы торопите следующее мгновение, отказываясь жить в настоящем». Предсказание. Что за костыль для императора? Пол, как зачарованный, смотрел на хорошо ему знакомую ямочку на подбородке Кхолы. «Пытаясь жить в будущем», — продолжал Кхола. — «даёте ли вы материю этому будущему? Делаете ли вы его реальным? Если я пойду путём моего видения, я буду жив», — пробормотал Пол. «Почему вы думаете, что я хочу жить здесь?» холла пожал плечами. «Вы просили ответ?» «Каков же окончательный ответ?» «Ведь каждый неокончательный влечет за собой новый вопрос». «Вы проглотили слишком много времени. У вас появилась иллюзия бессмертия», — сказал холла «Даже ваша империя, милорд, живет во времени и во времени умрет. Не возжигай передо мной дымящиеся курильницы!» — проворчал Пол. «Я слышал достаточно рассказов о богах и мессиях. Зачем мне какие-то особые способности, чтобы предвидеть разрушение собственной империи, подобно всем остальным? Это может сделать самый ничтожный слуга у меня на кухне». Он покачал головой. «Луна упала!»